Глава 22. Кейт. Париж. Наши дни. Кейт находилась в мастерской дома-кортье, которая располагалась на верхнем этаже здания барона Османа на Риуде-Лапе в Париже. Она подошла к огромному окну, залитому солнечным светом, и посмотрела вниз. Вдоль улицы, и справа, и слева, тянулись роскошные ювелирные магазины и модные бутики. Лёгкий ветерок волновал элегантно оформленные навесы над парадными входами в магазины. Окна и балконы этажами выше были украшены однотипными ящиками-кашпо с красными и розовыми цветами. Кейт улыбнулась увиденному и почувствовала, как у неё сосёт под ложечкой. Она перекусила слоёным круассаном, отщипывая по кусочку из бумажного пакетика во время своего марш-броска от метро Опера. и теперь жалела, что не приехала немного пораньше, чтобы посидеть за мраморным столиком в одном из уличных кафе. Попивая посредственный парижский кофе, она бы колебалась над выбором между незатейливым круассаном с малиновым джемом и более изысканным миндальным круассаном с тягучей франжипановой начинкой. В мастерской пахло кожей, металлом и слегка дымом, Кейт взяла за правило бывать здесь хотя бы раз в год. Для неё это был способ приобщиться к вдохновению и энергетике лучших ювелиров мира и возможность отдать должное всем профессионалам, через чьи искусные руки проходили прекрасные образцы ювелирного мастерства. И каждый раз она заново поражалась предельной отточенности их ремесла. Но вместе с тем... и дерзости их творческого воображения и фантазии, от которых просто захватывало дух. Вдоль стен мастерской были расставлены цветовые палитры и флаконы с разноцветными кристаллами. Дюжины мужчин и женщин прильнули к своим микроскопам, орудая кисточками настолько тонкими, что ими без труда можно было разрисовать рисовое зёрнышко. Рабочие столы были завалены лупами, миниатюрными молоточками и наковальнями. А на коленях мастеров были расстелены традиционные замшевые салфетки, которые служили отличными собирателями мельчайших кусочков серебра, золота и платины. Гравёры с помощью штихелей с алмазными наконечниками вырезали узоры на золотых заготовках колец и циферблатах для часов. Рядом ученики по эмалевому искусству измельчали стекло в порошок массивными пестиками в металлических ступках, чтобы потом, добавив порошок воды, приготовить эмалевую пасту. «Доктор Кирби, рада снова видеть вас», — поприветствовала Кейт мадам Парсонс, мастер по эмали. «А мне всегда приятно побывать в вашей мастерской», — ответила Кейт, и пожалела, что не уложила свои лохмы перед встречей с этой гальской Анной Винтур, с строгим каре, шёлковой блузкой и облегающей юбкой карандаш. «Вот здесь у меня иллюстрации», — сразу перешла к делу мастер. «Мы посылали вам фотографии, которые будут напечатаны в каталоге, иллюстрирующие ваше эссе. Но я рада, что вы нашли время, чтобы взглянуть на оригиналы. Ведь это так важно — почувствовать руку художника. Всё начинается с фантазии одного человека». Следующие полчаса они обсуждали дизайн изощренного бриллиантового ожерелья, нарисованного цветной гуашью в различных ракурсах. С подробной проработкой каждой детали. С примерами, как бриллианты будут смотреться на шее человека и как будут сверкать. Оно должно быть выставлено в галерее. В этом ожерелье более 3000 бриллиантов. Больше, чем в изготовленном в 1928 году по заказу Махараджи Патиалы. Кейт подсчитала, что на изготовление такого ожерелья уйдёт не менее четырёх лет, чтобы произвести огранку каждого бриллианта, изготовить каркас, собрать всё воедино и отполировать. Четыре года на одно ожерелье. И, скорее всего, его никогда не будут носить на публике. Глаза мастера таинственно блеснули. Но она никогда не позволит себе неосторожность раскрыть имя заказчика. А вот Кейт не смогла удержаться от соблазна погадать. Может, это один из ближневосточных шейхов, французская содержанка или доткомовский миллиардер? Я хотела спросить: не найдётся у вас несколько минут взглянуть на фото экспонатов из чипсайской коллекции? Спросила Кейт. Она достала телефон и продемонстрировала мадам Парсонс фотографии Маркуса с финифтевыми ожерельями и золотыми пуговицами. «Господи!» — вырвалась у мадам Парсонс. «Я хотела увидеть их с тех пор, как маленькой девочкой помогала отцу в его мастерской смешивать краски и убираться». Кейт показала ещё несколько крупных планов изумрудных часов и помандера и перешла к шляпной заколке в виде саламандры. Посмотрите на эту саламандру. Её спина усеяна изумрудами, а брюшко покрытое эмалью, похожей на мех. «Это саламандра?» — мадам постучала ноготком по экрану. «Просто требует, чтобы ты о ней рассказала. Мы создаём определённый рисунок из эмали разных цветов. Ну, как этот мех, к примеру. А эмаль, как ты знаешь, — это толчёное стекло. Но как отделить один цвет от другого, «Ещё не придумали. Тут в дело вступает огонь. Мы помещаем украшение в печь и разогреваем до 800 градусов. Но мы до конца не знаем, что там получится. Это риск». Она замолчала и пожала плечами. «В этом даже есть какая-то ирония, учитывая, что по старым легендам считалось, будто Саламандра может выходить живой из огня», сказала Кейт. «Вот именно!» подхватила мадам. «А подумайте, сколько народу пережила эта самая Саламандра за все эти годы гражданских войн, эпидемий чумы и великого пожара. Сам Лондон был разрушен, сожжён и разбомблён. Видите, как сошла эмаль с её лапок? Я думаю, она бы вообще не сохранилась за эти 400 лет, если бы не была зарыта. Золото бы переплавили, «А камни использовали для чего-нибудь другого, разве нет?» «Возможно», — рассеянно ответила Кейт, жалея, что у неё не оказалось крупных планов чёрно-белого кольца Шемплеве, чтобы показать мадам Парсонс. Она попыталась описать его, показывая мадам свои наброски в блокноте. «Не забывай, эмаль — это язык. Здесь не незабудки и анютины глазки». Это колечко было сотворено как знак любви. Чтобы создать такой рисунок, потребуется уйма времени и терпения. А затем его помещают в печь, и, возможно, «пуф!» Она всплеснула руками, показывая возможность катастрофы. Итак, значит любовь. А не может это быть траурное кольцо? Чёрное и белое — любовь и смерть. Даже если кольцо сделано в знак траура — Оно будет напоминать живущим о любви ушедших. Это то, что я обожаю в росписи эмалью, самом выразительном и наиболее человечном ювелирном ремесле. И оно также же неизведано до конца, как и сама жизнь, разве нет?» Мадам снова пожала плечами и улыбнулась. Кейт улыбнулась в ответ и кивнула. «Безусловно. В этом кольце должна быть открытость и лёгкость». Это я знаю наверняка, потому что оно сделано из расплавленного стекла. Кроме того, если вы посмотрите на него внимательнее, то кольцо раскроется. Оно само всё расскажет о себе. Белое и чёрное будут наслаиваться друг на друга, будут проникать одно в другое, если хотите. С кольцом Шамплеве вы должны позволить времени идти своим чередом. Мадам Парсонс была права. на кольца Шамплеве может быть раскрыта, если Кейт сумеет разгадать символику, язык чёрных и белых цветов. И какова их связь с великолепным алмазом? Тем же вечером Кейт сидела за столиком своего любимого ресторанчика у Жоржа. Что-то машинально чиркала в блокноте и снова обдумывала цветочный рисунок на кольце с одиночным алмазом. Из головы у неё не шли последние слова мадам Парсонс.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 И большой бокал шампаль Мюзени. Пер желудка по-французски. Никаких загадок. Пока не принесли вино, Кейт ещё раз изучила контуры чёрных незабудок, вспоминая разговор с мадам Парсонс. Слова мастера поймали, напомнили ей подарок Эсси, который она сделала Кейт в день 18-летия в кабинете дома на луисбург сквер И Её последние слова: "Я думаю, ты начинаешь понимать, что не всё в этой жизни делятся на чёрное и белое. Как и кольцо Шамплеве, жизнь бывает сложной и непонятной. Мастеров вдохновляли на создание великой красоты как любовь, так и утрата. Кейт была согласна с мадам Парсонс, и любовь и утрата взаимосвязаны. Желание обрести любовь, стремление воссоединяться и надежда, что тебя не забудут — всё это многообразие чувств, Драгоценности сохраняли в себе от их первоначального создания и проносили через все последующие перерождения. Забытое вновь возрождалось. История каждого ювелирного произведения в действительности не имеет конца. Часто эта история переживает и второе, и третье, и четвёртое рождение. Принесли вино, и Кейт сделала длинный глоток, дав напитку согреть горло. Она посмотрела на часы. В Нью-Йорке уже был час дня, и значит, Маркус вплотную занят на шоу. Должно быть, и телефон его выключен. И всё же Кейт позвонила, просто чтобы услышать его голос. Как и ожидалось, вызов сразу переключился на голосовую почту. «Привет, с вами Маркус. Или не с вами. Короче, оставьте сообщение». Она сбросила вызов, не сказав ни слова. и установила на беззвучный режим. Затем взяла ломтик багета, намазала солёным маслом и сделала ещё один глоток вина, ругая и проклиная себя за подспудное желание видеть Маркуса рядом с собой здесь и сейчас. Золотых дел мастер. Чипсайт. Лондон. 1665 год. Аврелия сидела рядом с отцом за рабочим столом, пока он колдовал над «Золотым кольцом» обстукивая его на наковальне. Вдоль стены свисали с крючков длинные золотые ожерелья, словно листопад в утреннем свете. А рядом лежал полуоткрытый бархатный мешочек, в котором мерцали жемчужины. Не обращая внимания на звон ювелирного молоточка, Аврелия смотрела сквозь приоткрытые жалюзи на противоположную сторону улицы, наблюдая, как по ней тянутся гужевые повозки загружённые гниющими телами. Трупы вывозили за город и сбрасывали в огромные ямы. Девочка потянула за верёвку на жалюзи и чуть приоткрыла их, чтобы впустить в мастерскую мягкий летний свет. Отец нахмурился. Как иностранцу, ему запрещалось открывать витрины магазина. Над косяком входной двери висели три ярко-красных рубина, оберегающие мастерскую от чумы, которая охватила весь Лондон. Воздух в мастерской был кисло-сладким. Каждый день мама опрыскивала комнату лимонной водой, чтобы убить вонь, проникающую с улицы. Мама хотела, чтобы отец вовсе закрыл мастерскую до тех пор, пока болезнь не отступит. Но папа настоял на своём. А чем ещё он мог заниматься всё это время? Кроме того, папа настаивал на продолжении торговли, хотя многие лондонцы позакрывали свои лавки. Как же я тогда заработаю денег нам на пропитание, любовь моя, если не буду работать? Аврелия заметила, как просияли глаза отца, когда он снял кольцо с наковальни, удовлетворённый результатом. Она, как кошка, вытянула шею, подставляя лицо солнцу и почувствовала его тепло на левой щеке. В эти тяжёлые дни оставалось довольствоваться вот такими крохотными очагами удовольствий. С прошлого лета Мама заметно сдала. Тогда в течение одной недели умерли оба брата Аврелии, Дэвид и Джордж. И сейчас, закрыв глаза, Аврелия вспомнила, как маленькие тела заворачивали в льняные саваны. Это случилось год назад. С тех пор инспекторы сняли крест с двери их магазина, который предупреждал людей о том, что здесь была чума. И всё же посетителей у них было мало. Папа оторвал взгляд от наковальни и посмотрел на другой конец стола, где своей очереди поджидали ещё два предмета. Аврелия взяла один из них, изумруд размером с детский кулачок. Она повертела камень в руках, чувствуя, как его углы холодят ей ладонь. Когда она передала изумруд отцу, он указал на защёлку в камне и открыл верхнюю его часть. Внутри оказался встроен часовой механизм, с изящным золотым циферблатом. «Мне нужно быть с ним поосторожней. Одно неверное движение напильником, и камень может расколоться». Аврелия пододвинула ближе к отцу кожаный футляр, в котором находился второй предмет — флакон для ароматических масел на золотой цепочке. Футляр завалился на бок и из флакона вытекла капля жидкости. Аврелия уловила запахи лимонного и розмаринового масел, которыми они каждое утро смазывали себе виски и запястья. Она окунула пальцы в пролитое масло и поднесла их к носу. Теперь Аврелия могла почувствовать слабое присутствие лаванды, розового масла и корицы, а также более сильный след серой амбры. Папа поднял флакон и повертел в руках. Белые опалы заиграли на свету, и было похоже, что флакон покрыт прозрачными перьями. «Взгляни на эту эмаль». Папа указал на букетик крошечных цветов, сработанные между рубинами и бриллиантами. «Может, Шамплеве?» произнёс папа в задумчивости, рассматривая флакон со всех сторон. Он осторожно положил его на кожаный футляр. «У меня появилась идея». Он выдвинул ящик рабочего стола и достал затёртый кожаный мешочек. Ослабив завязки, Папа с помощью пинцета извлёк из мешочка прозрачный камень и поднёс его к свету. Он поворачивал его из стороны в сторону, словно хотел изучить алмаз под каждым углом. «Бьюсь об заклад, что это из Галконды. Камень чистейшей воды, видишь?» Аврелия придвинулась ближе и разглядывала золотистый оттенок камня, пока папа подставлял каждую его грань свету. «Красивый». И «Я выложил за него приличную сумму ещё задолго до твоего рождения». Старик Шоу как-то купил за бесценок целый мешок драгоценных камней у матроса, попавшего в неприятности после возвращения из Бендерабаса. Он загремел в тюрьму за то, что обворовал пассажира на корабле. Отсидев свой срок, матрос спустился во все тяжкие, пил, играл в карты и погряз в долгах. Старик Шоу придержал выкупленные камни, пока на Чипсайде не утихла вся эта история с ворованными драгоценностями. По счастью, у ювелира всегда было так много работы, что он никогда не нуждался в приработках за счёт спекуляции. Аврелия представила себе мастерскую раз в пять больше папиной, расположенную по соседству с ними. И как в ней кипит работа, а гранщики, резчики, полировщики и ювелиры трудятся за своими рабочими столами. «И для кого этот камень, папа?» — спросила Аврелия. Отец положил бриллиант на кожаную подстилку, расстеленную перед ним, и ответил. «Дорогая, так это для тебя? Я задумал сотворить тебе подарок на вашу с Джейкобом свадьбу. Или ты думаешь, старый ювелир посвятит свою лучшую работу кому-нибудь ещё, кроме своей единственной дочери?» Он подошёл к наковальне и снял с её рога тонкий золотой ободок. «Посмотри, я уже сформировал золотую основу. Нужно, чтобы ты примерила на свой палец». Пока дочь примеряла заготовку, которая со временем станет её обручальным кольцом, отец мечтательно вздохнул. «Пока я не стану мастером, я не смогу иметь своё клеймо, ставить пробу и выдавать экспертное заключение». Он посмотрел на помандер со сломанной цепочкой, мерцающей на его верстаке. Взял его в руки и принялся рассматривать эмалевые вставки. «Мне нужно создать свой шедевр», — вымолвил отец. «Только тогда я обрету свободу в этой стране». Амстердам. Сентябрь 1665 года. Дорогая Аврелия, моё путешествие продолжает радовать меня. До сих пор не могу поверить, что вот прошло уже шесть недель, как Берг де Йонг, лучший ювелир и золотых дел мастер Амстердама, пригласил меня и моего подмастерья Дирка Дженка в свою мастерскую с видом на канал. Каждый день мы сидим за длинным столом у окна. На коленях у нас страховочные подносы, обитые кожей, совсем как у нас дома. Из нашего окна на третьем этаже видно, как по каналу плывут баржи, гружённые луковицами тюльпанов, сыром и салакой. Из голландской Ост-Индии, из Цилона, в город прибывают суда, гружённые тюками со специями. Они же привозят огромное количество драгоценных камней. По соседству расположена пекарня, и аромат корицы проникает к нам в мастерскую и смешивается с запахами металла и припоя. «Как я скучаю по кухне твоей матери!» наполненный ароматами яблочного пирога и свежего хлеба. Каждое утро с нами занимаются два художника, чтобы мы действительно могли претендовать на звание «золотых дел мастер». Сейчас мы учимся рисовать цветы. Вчера я тренировался на фиалках. Начиная с лепестков, я, не отрывая ладони от листа бумаги, добивался, чтобы мои линии выходили точными и чёткими. Цветы напоминали мне о тебе своим неброским очарованием и миловидностью. Затем я нарисовал ряд незабудок в память о тех, кого мы любили и кого потеряли. Надеюсь, у вас с мамой всё хорошо. Знаю, что могу положиться на тебя, и ты позаботишься о маме и о ребёнке, которого она ждёт. До встречи на следующей неделе, папа.